Глава 10. Перед Матвеем на столе лежал отпечатанный на машинке листок с кратким и совершенно непонятным заданием. Срок сдачи сценария 1 августа. Подмосковье. Семья типическая. Среднероссийская. Генеалогический потенциал. 6,2 и 6,8. «Поздравляю, коллеги!» Петрович сдвинул очки к переносице. «Первое задание. Покажите им всем!» А у тебя что? Марк с таким же листом в руках подошел к Матвею. Заглянул через плечо. Прикольно. Нам одно на двоих задания дали, похоже. Он перечитал свой текст, заметил, только коэффициенты переставили. Но, как говорится, от перемены мест слагаемых, коллеги. Попрошу отнестись к полученным заданиям крайне внимательно. От качества их исполнения зависит ваша судьба. А Наэль сегодня была в синем легком сарафане. От этого задания действительно зависела судьба всего отдела. Если авторы не справятся, они все потеряют работу. Для них это означает переезд в Казахстан или Грузию. Для нее – отступление в какой-нибудь Челябинск на роль обычного автора, либо Голливуд и рабство павлина. «А какой срок написания?» – поинтересовался Марк. «Стандартно, четыре месяца». «А если раньше?» – не унимался любопытный Марк. «Можно и раньше?» – «Подстраховаться, так сказать». Анаэль ушла в свой кабинет за стеклянной дверью, оставив ароматный след своих духов. Матвей, прикрыв глаза, вдохнул ее запах, мечтательно улыбнулся. Она растаяла, как утренний туман, оставив аромат духов на память. И запах тела, и тепло надежд, и обещание любви, которое, если честно, не хотела. Эх, тебя, однако! Петрович усмехнулся, выбрал из россыпи оранжевый карандаш и вернулся к раскраске. «Марк, как думаешь, что она имела в виду, когда сказала, что от этого задания зависит наша судьба?» Спросил Матвей. «Да понятно, что. Так часто делают. Одно задание на двоих. Кто лучше справится, тот остается. Другого увольняют. Обидно». «Не парься. Я все равно здесь долго задерживаться не собираюсь. Место твое». Матвей вздохнул. Взял из пачки бумаги для черновиков чистый лист, положил перед собой. Придирчиво выровнял. Церемонно достал узкую коробочку открыл. На подушечке лежала автоматическая перьевая ручка, которой, как он сам решил, следует писать новые сценарии. Попытался начать как-то красиво, емко, выразительно, но мыслей не было. Первая фраза не появлялась. Но ничего, так тоже бывает. Значит, надо начать со второго предложения. Но и здесь он потерпел фиаско. Матвей вдруг понял, что не может придумать своего главного героя. Не может представить, какой он. Смелый, дерзкий или наоборот робкий, застенчивый. Чего он хочет? Какая у него цель? Как он должен измениться? Какие качества он хочет в себе воспитать? Он уронил голову на руки, сложенные над чистым листом. Марк же первым делом создал пустой документ на компьютере. Сразу сохранил его. Настроил шрифт, отступ, нумерацию страниц как пианист перед началом исполнения сложной партии с хрустом размял пальцы, сцепив их в замок. Встряхнул, занес над клавиатурой, прикрыл глаза, отсчитал такты. Повинуясь внутреннему импульсу, обрушил пальцы на заскрипевшую от такого темперамента клавиатуру. Марк печатал быстро, самозабвенно, шевеля губами, как будто проговаривая какие-то внутренние диалоги. «Видал, что творится!» Петрович кивнул в сторону Марка. — Петрович, я не знаю, что писать, — признался Матвей. — Ты думаешь, он знает? Не надо знать или не знать. Надо просто писать. Это же твоя профессия. Ты этому учился много лет. Похоже, у него учитель был все-таки лучше. Анаэль рассматривала свой отдел через стекло кабинета. Странный этаж. Она определяла сюда новобранцев. На самом деле, в ее распоряжении было еще пять таких же этажей, где работали сотни авторов. Но она когда-то придумала эту уловку – показывать новобранцу, что он здесь единственный, а значит главный. У него не было возможности получить совет или критику от опытных коллег. И он мог не переживать, что пока не справляется с работой так же хорошо, как остальные. Он думал, что на этаже никого нет, кроме Петровича. Петровича она не просила и не заставляла сидеть на этом этаже – Он сам когда-то отказался переезжать. Его можно понять. За тысячи лет он сменил столько стран, секторов, редакций, что захотел, наконец, остановиться. Так даже правильнее получилось. В молодом коллективе Петрович с его бесконечными похабными байками не уживался. А здесь от него не было никакого вреда молодежи. Ну, правда и пользы ноль. Зазвонил телефон. Анаэль машинально ответила. Анаэль, девочка моя. «Как твои дела? Когда ты уже ко мне приедешь? Место ждет тебя!» «Адимус», – констатировала девушка. что ты хочешь? Моего уже не молодого тела или циничного ума?» Ха, «Ты меня раскусила. Я давно и безуспешно в тебя влюблен». Внезапно Анаэль все поняла. Она нужна Адимусу не как женщина. Когда-то, очень давно, она работала в главном офисе генерального продюсера – Правда, они поругались, и она, хлопнув, насколько это возможно, тяжелой дверью, ушла. Видимо, тот факт, что ее не сослали в Арктику, дал Адимусу повод думать, что она любимчик генерального и замолвит словечко «подтолкнет» по карьерной лестнице. Наивный. Генеральный давно про нее не помнит. Они не общались несколько тысяч лет. Наказание и правда было мягким и достаточно изобретательным. В земной мифологии Анаэль считают и рисуют в мужском обличии. Но ей это безразлично. На землю она не собирается, у нее в божьем промысле дел навалом. «Адимус, ты же хочешь просто меня использовать?» «Да как ты могла такое подумать?» Искренне удивился Павлин. «Я сотворение мира тебя обожаю!» «Ты ничего просто так от души не делаешь!» Адимус промолчал, посопел в трубку. «Я не пойду к тебе!» Твое благородство мне в итоге дорого обойдется, а я не хочу быть должником. Но спасибо за предложение. Многоходовку с расширением Москвы я оценила. Если это ради меня, пыльщина. Анаэль сбросила звонок, не дожидаясь реакции собеседника.